Глава 16. Жестокая правда. Невзрачного вида новенький вертолет Ми-1 разработки ОКБ «Миля» сел прямо на дорогу, в 30 метрах от окраины Соболевки. Его прибытие вызвало у населения едва ли не фурор. И хотя появление вертолета было явлением нередким, еще ни разу из поселка никого не эвакуировали таким образом. Слухи о ранении егеря разлетелись по поселку так быстро, что я даже поразился. Какие только среди них не ходили разговоры, дошло даже до того, будто бы его медведь в собственном доме подрал, а он его все-таки застрелил и раненый самостоятельно к фельдшеру пришел. Армянское радио работало. Переубеждать кого-то или доказывать истинное было бессмысленно. Для многих недалеких людей характерно выражение «слышал звон, да не знаю откуда он». Вообще авиация гражданской обороны СССР появится только лет так через пять, а пока существовала лишь местная противовоздушная оборона, задачу которой было выше крыши. Осуществление медицинских и эвакуационных мероприятий было одной из них. Другое дело, что вертолеты пока еще не были приспособлены под это дело, поэтому выкручивались как могли. Это чуть позже разработали специальные медицинские гондолы, которые крепились по бокам корпуса. Пилоты, прибывшие вместе с ним медицинский представителем МПВО, сразу же приступили к эвакуации раненого егеря. К моменту прибытия вертолета уже весь поселок знал, что произошло, а потому помощников было хоть отбавляй. Матвея Ивановича на носилках доставили к вертолету, а потом загрузили в тесный салон, зафиксировав его в положении полулежа. К счастью, состояние пациента позволяло транспортировать его таким образом. Лариса Ивановна передала им всю необходимую информацию после чего винтокрылая машина вновь взмыла в воздух и унеслась на северо-запад, кажется, куда-то в сторону Свердловска. Еще около минуты раздавалось удаляющееся стрекотание, но вскоре стихло и оно. Ну, хорошо, что все получилось. Облегченно выдохнула фельдшер, проводив ми один взглядом. В госпитале нашего героя подлатают и вернут обратно, через пару месяцев, а пока поживем без егеря. Я могу занять его место, произнес я, а после паузы добавил. Опыта у меня, конечно, немного, следопыт пока тоже не очень. Да я по ватках звериных я не особо осведомлен, зато легко обучаемый, и есть большое желание попробовать. «Хм, а это хорошая идея, подхватила Лариса. Поговори на эту тему с Тимофеем Александровичем. Думаю, он не будет против. Жители довольно быстро рассосались по своим делам. Фельчер тоже отправилась обратно. «Честно говоря, не очень мне хотелось идти в сельсовет, да и разговаривать с председателем тоже. Однако, куда деваться? Вполне может быть, что во всей этой истории я что-то не так понял, и Тимофей сам пытается вывести Снегирёва на чистую воду. После убытия вертолета я вернулся в дом Егере. Теперь на ближайшие неделе все хозяйство будет на мне, и нужно не ударить лицом в грязь. А впрочем, чего тут сложного? С моим-то жизненным опытом это сущие пустяки» печь топить я умею, готовить тоже, дрова и вода есть. К тому же край муха слышал, что завтра должна прибыть продовольственная машина, привезет молоко, яйца и хлеб. Оказалось, что местная пекарня работала с перебоями и уже около недели собственной выпечки оттуда не поступала. По прибытии первым делом я принялся искать письмо, о котором мне намекнул Матвей Иванович, потратил на это дело добрых 20 минут. Арчи лежал на коврике и недоумевал, какого шарика я бегаю по избе, переворачивая все вверх дном. Письмо я все-таки нашел, на том самом подоконнике, где медведь выбил окно. Желтоватый лист бумаги, исписанный кривым неровным почерком, был сложен пополам и прижат консервной банкой. Хочешь спрятать что-то, положи на видное место. Я даже удивился, почему он мне сразу его не оставил. Быть может, рассчитывал на что-то другое. Развернув его, я принялся читать. «Женька, сначала я не хотел ничего объяснять, но в последний момент передумал. Времени мало, но я не могу уйти просто так, ничего тебе не сказав. Ты уже догадался, что я намеренно не стрелял в медведицу. Это так. Не хочу, чтобы она пострадала. Твое недовольство мне тоже понятно. Когда браконьеры начали тотальные отстрелы, медведи ушли. Одна осталась. В капкан попала. Я ее кое-как выходил». Потом она пропала на несколько лет, а затем вернулась снова. В начале зимы у нее родился медвежонок, я его Борькой назвал. Раз она мстит вам, значит, его уже нет в живых. У меня есть шанс увести ее отсюда, а заодно заглянуть в их берлогу, узнать, что там произошло. Если же нет, то тогда только ликвидировать ее, как угрозу. Если не вернусь через четверо суток, сообщи председателю, и вот еще что». «Опасайся, Снегирева, у него большие связи, и я точно знаю, они задумали нечто крупное. В прошлый раз медведи из-за них ушли, а некоторые браконьеры живут в поселке, Хотя не все жители от этого в восторге. Думаю, скоро сам поймешь, что к чему. Кстати, в 10 километрах к северу у меня стоит зимовье. Загляни, если возникнет необходимость. Ориентируйся по засечкам на стволах. Ты, парень, не глупый, разберешься. До встречи. Егерь». Опа. Задумчиво пробормотал я, откладывая письмо в сторону. «Ну, теперь-то все встало на свои места. Благие намерения, значит. игорь во что же ты в лес? Как я и предполагал, у них с медведицей была некая взаимосвязь. Конечно, если это вскроется, то Иваныча могут привлечь к ответственности и посадить. Шутка ли, из-за его бездействия погибли два человека. Он знал, что в ближайших районах живет медведица с медвежонком» но в хозяйства не сообщал и никак не задокументировал. Получается, что из-за его нерешительности и из-за глупой ошибки браконьеров в окраине поселка появилась объятая жаждой мести медведица, готовая растерзать любого попавшегося на пути человека. Мало того, что повинялись лесника были эти нападения, так еще и когда была возможность ее ликвидировать, он ничего не предпринял. «Ох, Иваныч, в целом ничего особенно важного из письма я не узнал». «Разве вот насчет предупреждения я поставил зарубку? Еще одно доказательство того, что товарищ Снегирев не просто нарушает законы. Он открыто презирает их и демонстрирует, что он тут царь и бог, и никто ему не указ, а председатель, скорее всего, его уже просто купили. Или запугали. Да мало ли существует рычагов воздействия. Мы ведь видим только верхушку айсберга, а то, что скрыто, целая система». И что не говоря, в 50-х тоже были люди, которые плевать хотели на власть, думая только о себе. После прочтения я в задумчивости бродил по избе, но так ни к чему конкретному и не пришел. Определенно нужно было продолжать работать с браконьерским сообществом, присматриваться и, если повезет, искать доказательства. Предъявить их, скорее всего, здесь будет некому, но если обратиться в соответствующие органы выше, может что и получится. Пока что у меня были связаны руки, мне предстояло два важных дела, даже три. Решить вопрос с медведицей, понять, что замышляют люди Снегирева, и выяснить, какую роль во всем этом деле играет глава сельсовета. Размышлять можно сколько угодно, но лучше от этого не станет. Поэтому первым делом я озадачился приготовлением завтрака и обеда в одном лице. Хотелось сварганить чего-нибудь горяченького, жидкого, хорошо бы сварить борщ или суп. Но для этого не хватало капусты, морковки и мяса. Я даже невольно усмехнулся. В доме охотника и нет мяса, вот же хохма. После поисков мяса я, конечно же, нашел в погребе. Там же был чеснок и картофель. У егеря были некоторые мясные запасы, правда чего именно я не понял. Главное, что оно было съедобным. Что касается овощей, то с ними были сложности. Кроме картошки, лука и чеснока нужны были другие продукты. Пришлось воспользоваться старым дедовским способом пойти попросить у соседей. Но так как я никого не знал, то отправился к единственному человеку, с которым успел хоть немного познакомиться, Кларисе Ивановне. Та была на месте. Казалось, она только и ждала, пока кто-нибудь придет. Со смехом выслушав мой рассказ о пищевых трудностях, она не только отсыпала мне моркови и свеклы, но и дала маленькую капусту. А потом, подумав, подсунула маленькую баночку консервированной томатной пастой. Уж не знаю, что там было на самом деле, но я все равно был благодарен. Поблагодарив женщину, я вернулся домой. Вскипятил воды, сделал поджарку, в которую щедро добавил томатную пасту. Отварил мясо, добавил нашинкованной картошки, капусты и свеклы. Все это дело поперчил, посолил, и в итоге получился, может, и не самый вкусный, но вполне себе бодрый борщ. Конечно, мясо оказалось довольно жестким, что позволило мне убедиться, это не свинина и не говядина. Может, какая-нибудь оленина, лосятина? фу, черт его знает, чего тут егерь наморозил. Впрочем, какая разница, Арчи это тоже не волновало, поскольку мясные обрезки он умел с удвоенной скоростью и вновь завалился спать. После обеда я оделся и решительно направился к лагерю браконьеров. Первостепенная задача – вернуть купленное мной вчера имущество. Когда я вошел внутрь двора, то, к своему изумлению, отметил, что весь автопарк опустел. Не было ни одной машины, даже легковой. Людей я тоже не заметил. Поискал глазами Федора, но и того нигде не было. Такое ощущение, словно лагерь вымер. И все же это было не так. Окна в апартаментах Сергея Сергеевича были открыты, и оттуда доносились звуки музыки. Мое внимание привлекло продолговатое здание справа от входа. Окна забраны решетками, крыша, как попало, заложена грубой черепицей. Имелся въезд для машин, но на воротах висел огромный амбарный замок. Все это было похоже на большой крытый склад. Уж не о нем ли говорил Матвей Иванович? Не там ли они хранят обнаруженное импорченое мясо? Украдко осмотревшись по сторонам, я спокойным прогулочным шагом двинулся в том же направлении. Входные двери там были только одни, но и те оказались закрыты. Я принял решение обойти склад по кругу. Возможно, там будет что-то интересное. И к своему изумлению с тыльной части склада обнаружил еще один вход. Точнее, не вход, а выезд для машин. Заглянув внутрь, понял, что не ошибся. С этой стороны можно было проникнуть внутрь, без каких-либо ограничений, ворота были приоткрыты. Поблизости я никого не обнаружил. Осторожно пробрался внутрь, используя многочисленные деревянные ящики и мешки, как укрытие. Склад был большой, все окна находились на уровне двух метров от земли, но стекол там не оказалось, только решетки. Это навело меня на мысль, что на складе всегда присутствует естественный температурный фон не намного выше, чем на открытом воздухе. Зимой холодно, а летом жарко. Может, это и не склад вовсе, а какой-нибудь гараж. Мясо, о котором говорил егерь, здесь действительно было. Его я обнаружил сразу. Кто-то из браконьеров старательно порубил его на куски, каждый весом примерно в полтора-два килограмма. Только вот оценив объем, я понял, что речь шла не о 100 килограммах, а как минимум, а вдвое большем количестве». «Судя по всему, это остатки тех животных, с кого люди Снегирева содрали шкуры. Уж не их ли привозили в машинах? В воздухе, особенно в дальней части склада, ощущался характерный, пусть и не сильный, запах тухлятины. Только я не мог понять, откуда он исходит. Внутри вроде бы прохладно, около нуля градусов. На таком воздухе мясо долго не будет портиться. И все же запах говорил сам за себя. Ответ на свой вопрос я увидел собственными глазами уже буквально через пару минут». Вдоль стены стояло несколько больших, явно самодельных буржуек, а прямо перед ними лежали огромные деревянные подносы, на которых и было разложено то самое мясо. Тепло от печей выходило прямо к мясу, причем на постоянной основе. Видимо, его как раз и хватало для того, чтобы мясо начало портиться, о чем и говорил характерный запах. «Вот дерьмо! Зачем?» «Я с отвращением отвернулся!» Очевидно, раз мясо уже готовится к использованию, значит, скоро они начнут действовать. Но что именно они задумали? И дураку ясно, браконьеры под руководством Снегирева готовят крупную партию тухлого мяса, чтобы использовать его как приваду для хищников. Но чую тут что-то другое. Скорее всего, речь идет о волках. Медведей в ближайших районах нет, значит, остаются только серые хищники. В западных районах их много. Вот эти уроды и решили повеселиться и устроить тотальный отстрел – ну а мясо будет использовано как приманка, а что дальше, и так понятно. Хоть тут и стоял неприятный запах, уходить я пока не собирался. Чуйка словно звенела в голове, намекая на что-то еще, что-то важное. Я обошел помещение склада с другой стороны и увидел еще кое-что интересное. Здесь стоял деревянный ящик, в котором на тканевой подложке россыпью лежали какие-то стеклянные колбочки, заполненные крупным сероватым порошком с крупными белыми кристаллическими гранулами. Что за ерунда? Пробормотал я, взяв одну колбочку в руки. Сверху она была закупорена грязной желтоватой ваткой. Это точно не соль, не порох. Лежит это тут не просто так, словно бы тоже для чего-то приготовлено. Таких колбочек было много, штук 50 точно. Ну и какого черта? Для чего это могло понадобиться браконьерам? Вдруг со стороны входа послышались голоса. Лязг открываемой двери. Звуки быстро приближались, поэтому я поторопился спрятаться за груду ящиков в углу здания, накрывшись мешком. Успел вовремя. Из-за угла внутренней деревянной перегородки показалось двое. Это были Уткин, а с ним кто-то еще. Худой, довольно высокий человек в черном бушлате. Его я не знал и даже никогда не видел здесь. Возможно, старший другой браконьерской службы. Судя по всему, у Снегирева их собралось человек пятнадцать. Эти двое говорили тихо, а потому я никак не мог разобрать, что именно они там обсуждают. Парочка неспешно прогуливалась, что-то обсуждая между собой. У обоих оружия с собой не было, да и одеты они налегке. Когда они приблизились к тому месту, где я прятался, вдруг остановились, и я отчетливо услышал голос Суткина: «Юра, ну вот скажи мне, почему нельзя было использовать яд раньше?» «Ого, где я тебе столько мышьяка и стряхнина раздобуду?» – возмутился второй. «Думаешь, его легко достать?» «Ну а где ты его в прошлый раз брал, когда мы медведя били, а?» «Где брал? Закончилось. Пришлось начинать сначала. Скажите спасибо, что я вообще на это пошел. Я сильно рискую, доставляя вам такие вещи. Найти, украсть, доставить сюда, подготовить тару». «Ну ладно, ладно. Чего ты завелся? Главное, все получилось. Только ты уверен, что этого хватит? Мяса-то у нас больше двухсот килограмм». «Уверен на 99%, процентов», — усмехнулся высокий. «Сразу две составляющих, гарантированная смерть. Я лично на быках проверял. И неважно, волк сожрет отравленное мясо или медведь». Некоторое время они стояли молча. «Ну а запах? Животное может учуять запах и не жрать мясо?» «Маловероятно, но все же мы используем растопленный жир, как в прошлый раз». А вообще, голодному зверю все равно, есть запах или нет. Незнакомец вздохнул. Вася, когда думаете начинать? Сергей Сергеевич еще не уладил кое-какие вопросы. Думаю, через три дня. Мало людей, всего восемь человек в строю. Слышал же, что у нас тут за история с медведицей приключилась. Троих наших сожрала. А теперь и сюда заявилась, и соседний поселок в страхе держит. По ночам в дома вламывается. Ну а там сам понимаешь. «Да, Фёдор рассказал. Ну а как же тот, что из Челябинска?» «В смысле? Ты про Смирнова, что ли?» Помедлив переспросил Луткин. «Даже не знаю. Я думал, проблема была решена, а он спустя пару дней сам объявился. Не помнит ни хрена, все спрашивает. Сначала я его подозревал, а потом понял. Не притворяется он, вправду сам себе на уме. Кстати, в доме у егеря нашего живет. Это у Иваныча?» Противный старик, помню его с прошлого раза, как его еще волки не сожрали. Ну а, думаешь, Смирнов знает, что это вы его оглушили и в лесу бросили? Нет, не думаю. Мести он точно не ищет, наверное, я и впрямь хорошо его по голове прикладом ударил. Юра загадочно усмехнулся. А не боишься, что он все дело испортит? Кто? Ванька! Весело ухмыльнулся браконьер. «Да не смеши, что он может-то? А если нужно, я ему еще раз по голове дам. Только теперь с концами, чтобы наверняка...» Я услышал достаточно, более чем.